Глава 33. В библиотеке было тихо и почти пусто. Студенты разошлись в поисках занятий поинтереснее. В теплицах стояла непроглядная темень, в которой прятались только растения. К тому же они были заперты. Ли, подобно вуайеристу, прижался лицом к запотевшему стеклу, высматривая свою напарницу. Вуайеризм — расстройство сексуального поведения, при котором человек получает удовольствие — тайно наблюдая за интимными подробностями чужой жизни. Расстроенный, он поднял воротник пальто, поёжившись от промозглого вечернего холода, и зашагал к северному крылу. Вместо того, чтобы мерить шагами пустой кабинет, он бродил по пустому коридору. В последний раз, когда он видел шафран, они с Элизабет пришли к соглашению, что необходимо сообщить полиции о признании Эдвардса — Когда сегодня утром Ли приехал в университет и не застал шафран в кабинете, решил, что она отправилась с докладом к инспектору Грину. Его слегка раздосадовало, что она ушла без него, ведь именно он слышал бредни Эдвардса от первого лица. Потом прошло ещё несколько часов. На город опустились сумерки, а вестей от неё так и не было. Телефон в её квартире не отвечал. Он хотел связаться с Элизабет, но не знал, где именно она работает. Разговор с инспектором не мог продлиться долго. Каким бы срочным ни было расследование, она никогда не забывала про их работу. Если уж на то пошло, Эстера она боялась больше, чем убийцу. это леденящая душу мысли заставляла его вышагивать в тишине северного крыла и лихорадочно шевелить мозгами. Он был прежде всего учёным, однако инстинкт не раз помогал ему спасать чужие жизни, а потому ли не мог просто так — сбрасывать со счетов чувство тревоги, от которого в волоски на затылке вставали дыбом. Он собрался заглянуть к ней, проверить, дом ли она, или подождать, пока не вернётся, или пока нервы не доконают его, и тогда ему прямая дорога в полицейский участок. Ли добрёл до конца коридора и, развернувшись, заметил высокую темноволосую фигуру, как раз выворачивающую из-за угла от лестничной площадки. «Эштон!» — окликнул Ли, ускорив шаг. Он догнал его у самых дверей кабинета. Александр открыл дверь и, искрестив руки на груди, повернулся к нему. Рукава его рубашки были закатаны, на правой руке виднелся большой шрам. Что? Если бы мысли не были заняты другим, Ли, возможно, проявил бы любопытство и рассмотрел отметину как следует. Я только хотел спросить, не видели ли вы шафран? Я видел её только утром. В котором часу это было? Как раз перед нашим с вами разговором. «Так она приходила сюда?» «Да», — он бросил на Ли уничтожающий взгляд. «А что? Я думал, что она поехала в полицейский участок, чтобы рассказать инспектору Грину о новой улике, которую я обнаружил. Но это не могло занять у неё целый день. Нас поджимают сроки, и она предпочла бы их не нарушать». Александр не проронил ни слова в ответ, и это взбесило ещё сильнее. «Так что?» Александр выгнал бровь. «Мне нечего вам сказать. Я вообще не в курсе вашего расследования». «Но прежде вы уже расследовали дело вместе с Шафран. Если она пропала, это уже повод для беспокойства, разве нет?» Он как будто призадумался. «Скорее всего». Сейчас он являл собой странный контраст с тем рассерженным мужчиной, что устроил скандал сегодня утром. «Господи, Эштон, вы можете, по крайней мере, притвориться, что в ваших венах есть хоть немного горячей крови? Эверли пропала!» В самый разгар — расследование, убийства Он замолчал, ожидая хоть какой-то реакции, а не дождавшись, вспылил. «Чёрт побери, неужели вам настолько всё равно?» Следующее, что понял Ли, его прижали к стене. Чужая рука схватила его за грудки, а лицо Эштона оказалось в нескольких дюймах от его собственного. В глазах Александра вспыхнул чёрный огонь, голос звучал низко и свирепо. «Конечно, мне не всё равно. Именно поэтому мы поссорились. Именно поэтому её здесь нет. Я велел ей остановиться». Выдохнув, он ослабил хватку на лацканах Ли. «Она и слушать меня не стала. Возможно, отправилась за одним из подозреваемых, только чтобы доказать мне, как я не прав Александр отступил назад. Ли разгладил складки на пиджаке. Адреналин разогнал кровь, оглушительно запульсировавшую в ушах, Хорошо, что Эштон его не ударил. Драться Ли так толком и не научился. Он уже был свидетелем, как Шафран делает именно то, о чём говорил Эштон. Бросается разгадывать загадку, чтобы доказать свою правоту. Но куда это завело её на этот раз? Александр нахмурился. «Откуда вы знаете, может, она просто избегает встречи?» «С кем?» Рассеянно спросил Ли, прикидывая в уме, как быстрее добраться до полицейского участка. «С нами обоими». «С нами...» Ли, наконец, уловил подтекст. «Ах, вы об этом. Если бы она хотела избежать неловкой встречи с вами, предложила бы встретиться со мной в другом месте. Я её не отчитывал, так что причин избегать меня у неё нет». Он быстрым шагом направился обратно в свой кабинет, слыша, что Эштон идёт следом. Распахнув дверь, Ли схватил пальто с вешалки. «Я знаю, что она пошла в полицейский участок, так что начну с него». «Если Шафран вернётся, сделайте одолжение, позвоните инспектору Грину и оставьте сообщение для меня, чтобы я не тратил целую ночь на её поиски по всему городу». Ли запер дверь и направился к лестнице. Александр что-то буркнул, а потом повторил уже громче. «Я пойду с вами». Ли притормозил на верхней площадке лестницы. «Вы?» — «Кто сказал?» Шафран пропала после того, как сообщила в полицию новую информацию об убийце. «Вы сами сказали, что необходимо отнестись к этому серьёзно, и после этого станете утверждать, что не хотите, чтобы я поехал с вами?» «Ну, коли вы так ставите вопрос...» Ли пожал плечами. «Ладно. У вас случайно не завалялось пистолета или чего-нибудь в этом роде?» Александр, который уже отправился обратно в свой кабинет, бросил на него уничтожающий взгляд. «Да я шучу. К сожалению, это была вовсе не шутка». Их задержали жуткие пробки, и до полицейского участка мужчины добрались только в начале седьмого. Они вылезли из Кэба, и Ли оставил водителю несколько фунтов, чтобы тот подождал их на случай, если придётся ещё куда-то ехать. В тёмном помещении суетились люди в тёмной униформе. Когда Ли с Александром вошли внутрь, один из полицейских бросился к ним навстречу. «Доктор Ли!» — воскликнул Симпсон, а затем протянул руку Александру. «И, мистер Эштон, приятно снова видеть вас, сэр». «Мне тоже, сержант». Пожал ему руку Александр. Ли нетерпеливо прервала этот их обмен любезностями. «Мисс Эверли пропала. Насколько нам известно, она собиралась прийти к вам». Юное лицо Симпсона на мгновение помрачнело. «Ну да, я нашёл её в университете и привёз сюда, чтобы она произвела осмотр нового букета». «Что ещё за букет?» Резко перебил Ли. «Его сегодня утром принесла мисс Грэшем». Неуверена, пробормотал он, выглядя так, будто уже пожалела сказанном «Мисс Грэшем принесла букет?» — рявкнул Ли. «Мисс Эверли осмотрела букет, и что потом?» «Я... я не знаю. Я записал показания мисс Грэшем, она сделала звонок, и затем мне сказали помочь оформить документы». Александр повернулся к пожилому дежурному, читающему газету за стойкой. «Вы не видели здесь сегодня днём мисс Эверли? Тёмные волосы, светло-фиолетовое пальто и такая же шляпка». Мужчина жизнерадостно кивнул, очевидно, не обратив внимания на тон вопроса. «Да, кажется, видел. Несколько часов назад». «Может быть, она говорила, куда собирается?» — спросил Ли. «Нет». Прищурившись, он уставился в потолок. Пошла в ту же сторону, что и другая юная леди. «Мисс Амелия Грэшем?» — голос Симпсона прозвучал на редкость решительно. «Да, Симпсон», — вздохнул пожилой сержант. «Я видел в отражении витрины обувного магазина, как они разговаривали». «Так значит, она ушла сразу после мисс Грэшем, и они разговаривали на улице», — резюмировал Ли, лихорадочно соображая. «Если Амелия встретила шафран, ей может грозить опасность от убийцы, которые охотятся на Амелию». «Симпсон Акта прислал цветы». «Молодой человек явно чувствовал себя не в своей тарелке». Он переводил взгляд испуганных голубых глаз с Лина Эштона, а лицо у него порозовело. «Я не могу сказать». алис с досадой выдохнул. «Что означали цветы?» Симпсон судорожно сглотнул. «Я не могу сказать». Учитывая, что Эдвардс сам признался в том, что посылал цветы, а следовательно, он и есть убийца, Ли решил, что это уже неважно важно. «Где Эдвардс?» «Инспектор Грин сейчас у судьи, пытается получить ордер на обыск его дома» с тревогой ответил Симпсон. У Ли в голове созрела мысль, которая, как только он её обдумал, показалась совершенно очевидной. Эдвардс хранит антикварную коллекцию в поместье своего отца, но дом закрыт, там никто не живёт. Он владеет большим пустующим домом где-то в Сасексе, и дом этот только и ждёт, чтобы спрятать похищенную женщину. Ли посмотрел по очереди на Александра и Симпсона, желая, чтобы они поскорее согласились и можно было приступить к делу. Симпсон заволновался, глаза забегали. «А инспекторы нет, никто не знаком с этим делом». «Вы знакомы», — отрезал Ли. «Скажите нам адрес дома Эдвардса». «Но я не имею права давать вам такую информацию». Ли ухмыльнулся, снова обретя вдохновение. «Сержант, вы можете сделать кое-что получше».